Глава двадцать третья. «Сначала мне показалось, что я на полном ходу вломилась головой в бетонную стену. Вот реально! Даже в шее что-то очень нехорошо хрустнуло. А перед моими всегда ясными очами поплыли цветные пятна». Ох я!» — хрюкнул предполагаемый насильник и согнулся в три погибели. Я отлетела и приземлилась на свою подушку безопасности, при этом сильно ею ударившись. «Совсем дура!» — обиженно спросил Горох. «Мы ж пошутить хотели!» «Ага, шутник, блин!» — выдохнула я, наблюдая с подозрением за наклонившимся ко мне придурком. «А ну отойди от девушки!» — услышала я громкий окрик. Горох вздрогнул, а я закатила глаза. «Ну, конечно, рыцарь-начальник!» «Решил вступиться за прекрасную дульсинею. Вот только этого мне не хватало сейчас». За спиной Завьялова маячила Люся, разминая свои кулаки, как профессиональные боксеры разминают их перед выходом на ринг. На лице ее было написано «Торжество», И чуть-чуть блаженства. Ну все, начались в колхозе танцы. Подумала я и шепнула гороху. «Сваливайте!» Он не понял моего намека. «Это кто тут храбрый такой?» взоревел дурачок, резко развернувшись всем корпусом к источнику звука оставив меня задумчиво и красиво развалившийся на грязном асфальте и вообще тут же потеряв ко мне интерес. Странно, но мне показалось, что Люся ему подмигнула. Хотя что не примирещится после удара многострадальной головушкой? Горох нервно дернулся. Конечно, не у каждого психика выдержит получить полный страсти взгляд. Такой красотищи! — Юлия Павловна, с вами все в порядке? — поинтересовался Завьялов, и могу поклясться. Уставился своими чертовыми глазищами на мои оголившиеся ляжки, которые от его взгляда охватила волна жара, и вообще у меня аж горло стянуло. — Джулия! — вредно рыкнула я. Как раз в этот момент горох выкинул вперед кулак который мой начальник с легкостью перехватил в паре сантиметров от своего лица. И вообще, вас никто не просил вмешиваться, я бы сама разобралась. Ага, я видел, хохотнул Завьялов, но вдруг странно всхлипнул и стал заваливаться на землю. Черт, я ж забыла о дружках насильника, оставшихся в машине. Зато они не стерпели такого надругательства над своим лидером и активизировались, набросившись всем скопом на Захара, как степные собаки на жертву. Такого я стерпеть не могла. Смотреть, как эти уроды атакуют активно отбивающегося, но уже явно сдающего позиции хама и не предпринять ничего оказалось выше моих сил. Хотя за кобылу «Можно было бы закрыть глаза на некоторые вольности нападающих?» «Юля, не лезьте!» Только и успел выдохнуть завьялов, но я была уже в броске, чувствуя себя неудержимой. Я, вопя как тиранозавр Рекс в брачный период, закоктилась в спину гороха и, не жалея наращенных сабель, начала ее драть!» несчастный взвыл, когда я начала ожесточенно кромсать на ленты кожаную куртку. Поверьте, потом сей подвиг я не смогла повторить ни разу. «Отпусти меня, дура!» — орал он, вертясь на месте, как горящий каскадер. Люся в это время Чистила харю дружку гороха, отрабатывая на нем удары, которые, как мне кажется, могли бы скопытить амазонского носорога в легкую. Даже не пришлось бы стрелять. Один люсин хук Ух! и гоплык зверюшки. Один из друзей зодранного мною матча уже отдыхал в сторонке, закатив ясные очи в черепную коробку и разглядывая свой лишённый извилин мозг. — Эх, вы что, Мы так не договаривались! — пыхтела Люся, активно работая полными руками. <пух> Ее жертва, уже не подающая признаков жизни, выглядела как кусок бездрожжевого теста, которое Люсинда месила. — Мужик! Сними с меня эту кобылу! взревел Горох, обращаясь к контуженному Завьялову, похожему сейчас на героя боевика, рубаха разодранная, покрыта пятнами запекшейся крови, губа разбита, под глазом растет и наливается красивый синевой огромный бланш. Красавец, ну чисто мачо мен. «За кобылу ответишь!» — выкрикнула я, полоснув последним уцелевшим ногтем по его физиономии. Целила в глаз, но меткостью я никогда не отличалась. «Все! Ухайда, Гавриков, констатировала Люся, разглядывая лежащих на земле бок о бок, похожих на кильки в банке, полудурков. «Я тебе говорила, что мужики будут штабелем ложиться к твоим ногам!» «Неясно только, что они драться полезли!» «Я велел только припугнуть!» «Но, видимо, Масик мой решил, что этого будет мало!» «Так это все твоих рук дело!» «Зашипела я!» «Какого хрена ты творишь?» «Тихо! Завьялов услышит!» А это нам не с руки, зашептала чокнутая фея. Я как рассудила. Увидит твой принц, что тебя хотят трахнуть неестественно и без согласия, и взыграет в нем ретивые. Ну, а потом ты его отблагодаришь. «Ох, вы такой сильный и храбрый! и дозволяю вам, о мой рыцарь, содрать с меня распрекрасные мои фирменные трусы и принять моё горячее мерси и все такое». «Я тебя убью!» — взвыла я, не сводя глаз, с лежащего рядом с горохом завялого, начинавшего подавать признаки сознания. «Ну да!» Ему тоже от меня прилетело. Случайно. Я просто не удержалась на вопящем горохе. И, как камень, выпущенный из прощи, сбила своей тушкой бедолагу начальника, который, тихо охнув, приложился головой о бордюр и затих болезный. «Опа! А это еще как это?» — растерянно спросила Люсиен. Глядя куда-то мне за плечо, я обернулась и увидела паркующуюся у ресторана машину неприметного серого цвета, из которой высыпало пять похожих друг на друга, словно горошины из одного стручка, низколобых парней, смахивающих наборовов со свинофермы. — Лесян Гавриловна, кого надо снасильничать? — тупо спросил один из них плотоядно поглядывая в мою сторону маленькими близко посаженными глазенками. «Вы где шлендали у взревела Люсьен и, как мне показалось, уже удивленно посмотрела на поверженных нами берсерков. Ушлепки сжались и, став меньше размером, что-то залопотали. «Уволю к херам!» Бесновалась фурия по имени Люся. Я подошла к Завьялову, силищемуся при открытии уцелевший глаз, и склонилась над ним. Вот тут-то и дал знать о себе размерливчика купленного чокнутой феей. Бюстгальтер расстегнулся как раз в тот момент, когда Захар все же совладал с непослушным веком. И польщен, конечно прошамкал он разбитыми губами, разглядывая мои перси, так не вовремя выскочившие из глубокого декольте маленького черного платья. Но, ей-богу, не стоило так напрягаться. «Вы все же непроходимый идиот, товарищ Завьялов!» ощетинилась я, пытаясь вернуть грудь на ее законное место и, не обращая внимания, на звуки Люсиной расправы над охранниками ее мужа и ее же площадные выражения. — А вы, Джулия Павловна, ошеломительная растыка. И вообще, тридцать три несчастья! — слабо хохотнул Захар. — Жаль, что вы спрятали грудь. Она мне понравилась. И теперь ваше обещанное заявление об увольнении... «Не подпишу раскидываться такими ценными кадрами вверх безрассудства. И ради бога, помогите мне встать! Терпеть не могу валяться в грязи у ног подчиненных!» «Дурак и тупица!» — пробормотала я, не зная, что ответить на его издевательский спич. «Надо же, ценный кадр! Он как это определил?» По размеру сисик что ли? — Ну, погоди, Завьялов, а я еще тебя жалела! — Сами встанете, не сисечный! — фыркнула я и, повернувшись спиной кошалевшему Геннадичу, пытавшемуся придать горизонтальное положение своему телу, поковыляла по тротуару в сторону дома. Идти было легко. Метровые каблуки и охрененно дорогих туфель пали смертью храбрых в бою с горохом и его приятелями. Треньк казали трусы и упали к моим ногам. Идиот Кутерье не учел, что в них будут не только красоваться перед любимым, но еще и активно биться в уличной драке. Вот они и не выдержали, несчастные. Конечно, ангелы Виктории так не корячатся на подиуме и не скачут верхом на шалевшем горохе, молящем о смерти. Под моим глазом наливался красивый синяк. «Интересно, почему у меня все деловые встречи заканчиваются одинаково? Трампунктом и похмельем. А завтра я уволюсь. И пусть только попробует не отпустить меня. Трусы мне, кстати, тоже нравятся. Выкрикнул мне вслед Завьялов, чем придал ускорение. Наверное, сильно он башкой приложился». Нет, даже заявление писать не пойду. Пусть увольняет по несоответствию. Много чести ему видеть меня завтра такой красоткой. Хотя, думаю, он будет выглядеть не намного лучше.